Глава двадцатая Патрик Тауп успел просидеть в таверне всего час, наслаждаясь полузабытыми картинами, внимая гулу пьяных голосов и жадно вдыхая тяжелый запах табака и спиртного, когда раздался звон колокола, извещавший о побеге кого-то из заключенных. По спине Патрика пробежал холодок. Хотя прошло столько лет, этот звук все еще наводил на него ужас. Он помнил, как бежал к берегу, преследуемый солдатами и сворой псов. Так хорошо, словно это случилось вчера. Тау просчитывал провести в Хобар тауне несколько дней, насидеться в таверне, купить порох, ром, одежду, продукты и прочее, а главное — отыскать ту, которая согласилась бы разделить с ним жизнь на острове. Сделав основные покупки, он зашел в колонию. На стене таверны висела кенгуровая шкура на длинном настиле из некрашенных досок, выстроились в ряд бочки с вином и ромом. Посетители сидели за грубо сколоченными столами и толпились у стойки. Воздух в помещении был тяжелый и спертый, свет — мутный и тусклый. Заведение выглядело неопрятным и убогим, однако Тауб чувствовал себя так, словно вернулся домой после долгого странствия. Посетителей обслуживала кокетливая молодая особа с ярко-рыжими волосами. Патрик с удовольствием следил за ее ловкими, изящными движениями, улыбкой игрой глаз. Только он собрался с ней заговорить, как зазвучал проклятый колокол. Когда на пороге колонии появились фигуры в серо-голубой форме уголовной полиции, его настроение окончательно испортилось. Если каторжник не будет пойман, полиция отдаст приказ обыскать все суда в гавани. Ни одно из них не выйдет в море без досмотра, потому что каждый знает, что в первую очередь делают беглые. Пытаются тайком проникнуть на какой-нибудь корабль, чтобы уплыть с острова. — Что сделал этот несчастный? — спросил он соседа. — Говорят, тяжело ранил свободного поселенца. К тому же это не он, а она. Каторжница. Женщина. — Женщина? — Патрик покачал головой. — Далеко ей не уйти. Кто знает. Если попадет китобоем то ее не выдадут, заберут с собой. Полагаю, сейчас будут арестованы все суда. Наверное, пока не найдут преступницу, никто не поднимет якорь. К счастью, полиция не стала проверять документы. Они лишь осмотрели помещение и ушли. Но Патрик продолжал волноваться за свой баркас. В гавани Хобартауна досмотры совершались и по менее значительному поводу, чем побег сыльного. Тауп не сомневался в том, что он все еще в розыске. Такие дела не имеют срока давности. В конце концов он встал, и, кляня, на чем свет стоит, и полицию, избежавшую каторжницу, отправился на берег. Запах сырой земли и близкого моря смешивался с ароматом перечной мяты, жимолости и свежего дерна. Горизонт тонул во мраке. Разнокалиберные суда покачивались на воде, будто огромные спящие животные. Тау решил не рисковать и уплыть, пока есть возможность. Всего час свободной жизни, и все из-за какой-то дряни, которая приспичила бежать. Если бы она попалась ему сейчас, он придушил бы ее собственными руками. Когда-то... Он был почти счастлив, на своем острове жил, не вдаваясь в размышления, не мечтая ни о других местах, ни об иной доле, желая просто выжить. Но так уж устроен человек, что ему всегда и везде становится мало того, что он имеет. Прошло время, и Патрик больше не ощущал себя живущим в раю. С каждым днем ему все больше казалось, что он находится в плену. Радужная пена волн и вечное дыхание океана, палящее солнце и режущие глаза ярко зелени. Как же ему это надоело! Утро застало его в дурном настроении. Море искрило солнечными зайчиками, на губах ощущался солоноватый привкус океанского воздуха, пенные шапки на поверхности воды напоминали золотую сеть а парящие в воздухе птицы раскинули крылья, как паруса. Баркас мягко покачивался в объятиях океана. Вода была спокойной, ветер попутным. Все предвещало удачное плавание, но только Патрика ничто не радовало. Решив перекусить, он прошел на корму, где были свалены ящики с провиантом, который он успел закупить, и откинул, прикрывавшую их старую парусину. Увидев скорчившуюся между ящиков фигуру, он отпрянул от неожиданности. Мужчина? Нет, женщина в штанах и кенгуровой куртке. Растрепанные светлые волосы, отчаянно распахнутые голубые, как небо, глаза, нежное лицо... Насмерть перепуганная и до нельзя, утомленная, она все ж была очень красива. Патрик заметил, как она жадно втянула воздух, пахнувший солью и ветром, а потом съежилась, не зная, чего от него ожидать. Ему пришлось подождать, пока к нему вернуться способность соображать и дар речи, после чего он выдавил «Вот так сюрприз!» то, чего он так желал, само пришло к нему в руки. — Выходите. — Вам нечего бояться? Она медленно, осторожно поднялась, выпрямляя затекшие ноги. Патрик пожирал ее взглядом. Это было лучшее, на что он мог рассчитывать. Не какая-то грубая, грязная поселянка, а утонченная дамочка. Он сразу решил держаться вежливо и почтительно, хотя и плохо знал, как это делается. Патрик вовсе не собирался набрасываться на нее. Он планировал неспешное обольщение, медленную осаду ее сердца. Он вдоволь нахлебался покорности и страха, и теперь ему было нужно нечто другое.